Осень 2000 года, Москва, Ирина. Вот и еще один пласт воспоминаний вскрылся. Оказывается, жизнь моя столь многогранная, и многослойна, что ее можно, как торт Наполеон, либо откусывать одним куском, либо смаковать, отправляя в рот слой за слоем. За материнскими хлопотами с Лерусией я совсем позабыла о компании энтузиастов байдарочных вылазок, с которыми свела меня судьба. Любимая дочь на время отодвинула в сторону все мои воспоминания, но теперь ей уже пять лет. Психологи отвечают на вопрос родителей о воспитании ребенка так. Сколько вашему сыну или дочери? Семь? Так вот, с воспитанием вы опоздали на два года. Потому что все основные навыки и привычки ребенок уже получает до пяти лет. Так что с моей Валерией или Руссией воспитательный процесс практически завершен. Остались лишь легкие корректировки. Поэтому я и занялась подготовкой к изданию моих стихов, написанных в разные годы. А как тут обойтись без воспоминаний? Оказывается, вспоминаются не только любовные перипетии, накрывшие меня по молодости с головой в тот момент, когда я находилась в поиске единственного и родного мужчины, но и другие события. Так, познакомившись с Мариной, я впервые услышала о байдарках, И байдарочниках и любителях. Это не вызвало во мне ни зависти, ни энтузиазма, и отнеслась к рассказам скептически. Послушать интересно, но не более. Тоже мне нашли, чем себя занять. Тащиться, черти знает куда, с тяжеленными баулами в рост человека, в которые утрамбованы лодки, палатки, спальники, с провиантом на 3-4 дня. В те времена в отдаленных сельских магазинах. куда заносило нелегкое искателей острых байдарочных ощущений, даже хлеб продавался раз в неделю. Теперь-то мы избалованы продовольственным изобилием, а тогда все только с собой, жесть. не хоть как-то понятны вылазки на рыбалку или в лес летом, когда тепло, когда ягоды, грибы, но весной сплошной экстрим. Никаких других развлечений у молодежи в советское время не было, поэтому удовольствовались занятиями спортом, танцами или теми же походами в горы или на байдарках. Но к этому нужно привыкать с раннего детства, когда родители берут детей с собой, чтобы увлечь собственным примером. А мой папа в этом плане был инертен, он выполнял чаще всего мамины указания и, по-моему, своего мнения не имел. Неприлично называть собственного отца подкаблучником, но это так и было, может, я и ошибаюсь. Только сейчас и Светланой Афанасьевной Пап стал по-настоящему главой семьи. Или изменилось время, или изменился он сам. Но мне переключиться на другое видение семейных отношений 15 лет назад было трудно. Наверное, спутник жизни для меня нашелся только тогда, когда я посмотрела вокруг другими глазами, несколько порастратив юношеские максимализмы и переосмыслив отношения между женщинами и мужчинами. Зато шишек до этого осознания набилось немало. И все-таки однажды я испытала полноту счастья от байдарочного похода со своим супругом, чтобы понять, относится ли мой любимый мужчина к настоящим и можно ли на него положиться в трудную минуту.